как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства. Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей. Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет, и вместе с ними пригласила свинина. — Протокол, — одна сложно спросила освеженным голосом у пристава Кокошкин. Тот молча подал ему сложный лист бумаги и тихо прошептал. — Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету. Хорошо. Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав. Что такое? Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякивания генерала. Хм, да? Ну что ж такое это? Могло быть? Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать. Ничего больше. Ничего. -с». Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному. «Как ты, братец, попал в полынью против дворца?» «Виноват», — отвечал спасенный. «То-то был пьян. Виноват, пьян не был, а был выпимши». «Зачем в воду попал?» «Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду». «Значит, в глазах было темно, темно, кругом темно было ваше превосходительство, и ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил. Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется», — он указал на офицера и добавил, — «я не мог рассмотреть, был испужавшись. «То ты есть, шляйтесь, когда надо спать. Смотри же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель». Благородный человек жертвовал за тебя своей жизнью. Век буду помнить. Имя ваше, господин офицер. Офицер назвал себя по имени. Слышишь? Слушай, ваше превосходительство. Ты православный, православный ваш превосходительство. Впоминание за здравие это имя запиши. Запишу ваше превосходительство. Молись Богу за него и ступай вон. Ты больше не нужен. Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили. Свиньин стоял и недоумевал. «Как это такой оборот, все принимает милостью Божью?